Это Говорков вас беспокоит, у нас тут ЧП. Спустя какое-то время, идущий на недозволенной скорости пассат со свистом обогнал черную Волгу, а через минуту настиг и оставил позади тяжелый мебельный фургон. Усатый водитель фургона, занятый своими невеселыми мыслями, скользнул по нему неузнавающим взглядом и снова стал смотреть на дорогу, время от времени прикладываясь к бутылке с минеральной водой и на свистовые сквозь зубы какой-то унылый мотив